Появившиеся поклонники придали ему силу. Не исключена также догадка, что он использовал как средство самозащиты и самовооружения болезнь. А ведь пророки редко попадались на здоровое. Уверяю вас, Степанида Константиновна понимает мощь пророка, понимает, почему Жавронков, один из всех жильцов, не обращает внимания на Сусанну, «Будьте покойны, это тоже маскировка перед нападением. И уверяю вас, страшная маскировка. Сейчас он нашел очень ловкое оружие. Сама Степанида Константиновна им давно пользуется, но не умела. Получается таким образом, что слабости болезни, все этиохи да вздохи в действительности столь же мало, Признаки телесной немощи, как и то, что зверь, когда видит неизбежную гибель, притворяется мертвым, когда птица, спасая семейство, стимулирует неумение летать. А видали вы, когда дерутся петухи, и один побеждает другого, как побежденный бьется в истерике, закатывает глаза и квакочет? Ну, честное слово, курицей. Разве Иисуса нажаловалась на болезнь? Нет, Егор Егорович, нет. Более того, полагаю, что она предпочитает молчание и глубокую противная идея болезни. Следовательно, вы считаете, что стремление в болезнь есть в данном случае сознательное действие? О, опять эта игра на бессознательном. Все сознательно в нашем теле. Егор Егорович все исполняет взаимно связанную работу. Необходим только высокий интеллектуальный уровень и помощь других интеллектуалов, заинтересованных в правильной, то есть для разумного общества, работе, для того, чтобы все так называемое бессознательное стало сознательным. Ибо человек должен говорить искренно все свои мысли и желания. Чем больше человек порабощен самим собой и окружающими, тем он больше лжет и притворяется, тем больше он обесценивает себя. Посмотрим на Сусанну. Это очень хрупкий, нежный и ловкий организм. Вы сможете в этом, наверное, сегодня же убедиться, так как мы уже просрочили отъезд. Действительно, на часах было без четверти три. Не досадуйте, Егор Егорович. Завтра мы выйдем обязательно. Если вас огорчает потеря билета, я плачу за ваш билет. Итак, я продолжаю. Обязательно выйдем. Э, помните, помните. Не так-то вы торопитесь. Иначе не забыли бы о части. Продолжайте, продолжайте. Мы сказали, что даже там, где, как на случай с Сусанной и Львовной, видно крепкий и жизнестойкий организм, желает покинуть чуждую ему среду, однако связанную с ним родственными и кастовыми отношениями этот организм может потерпеть значительные изменения, в частности, внутренние колебания, в особенности затянувшиеся, они могут выразиться в пасмурности сознания, в диких вспышках гнева, вроде ведра, что проделывает эта ее сестра. Совершенно верно, совершенно верно, вроде ведра. Однако Сусанна стукнула пальчиком. Теперь мы спрашиваем вас только, нужно ли к подобному организму подходить вдумчиво, осторожно, учитывая всю его ценность. Или трахать его прямо по башке всеми своими выводами, иногда убийственными по своей резкости, как, я думаю, поступить, например...